Так да он пошёл за женой. В доме умершей её не было, и домой она тоже не возвращалась. Часы на стене остановились, но полковник прикинул, что до комендантского часа осталось немного времени. Он ждал, слушая, как к городу приближается гроза, и уже собрался снова идти искать жену, но тут она вернулась. Он перенёс петуха в спальню. Жена переоделась и вышла в зал, где полковник, окончив заводить часы, ждал сигнал комендантского часа, чтобы поставить стрелки. Где ты была, спросил он. Там, ответила женщина. Не глядя на мужа, она зачерпнула стаканом воды из таза и вернулась в спальню. Кто бы мог подумать, что сегодня дождь пойдёт так рано? Полковник промолчал. Услышав гул, он поставил часы, закрыл окно и отодвинул стул на место. Когда он вошёл в спальню, жена молилась, перебирая чётки. Ты не ответила на мой вопрос, сказал полковник. Какой? Где ты была? Засиделась там, сказала она. Я уже столько времени не выходила из дому. Полковник подвесил гамак. Запер дом, распылил средство против насекомых, потом поставил лампу на пол и лёг. "Я тебя понимаю", сказал он грустно. "Самое плохое в бедности это то, что она заставляет говорить неправду". Женщина протяжно вздохнула. "Я была у отца Ангеля. Хотела занять у него под обручальные кольца. — И что он тебе сказал? — Сказал, что закладывать святыню — грех. Она опустила москитную сетку. Два дня назад я пробовала продать часы. Но никто их не берет. Сейчас даже новые часы со светящимися цифрами продаются в рассрочку. По ним можно узнать время хоть в темноте. Полковник понял, что за 40 лет общей жизни, общего голода и общих страданий он не смог до конца узнать свою жену. Наверное, любовь их тоже постарела. И картина никому не нужна, сказала она. Почти у всех есть такие же. Я заходила даже в турецкие лавки. Полковник ощутил горечь. и поэтому теперь все знают, что мы умираем с голоду. — Я устала, — сказала женщина. — Мужчины не думают о хозяйстве. Сколько раз я ставила на печку котелок с камнями, чтобы соседи не знали, что нам нечего варить. Полковнику стало стыдно. — Это унизительно, — сказал он. Женщина откинула москитную сетку, подошла к его гамаку. "Пора покончить со всеми этими увёртками и притворством", сказала она. "Я уже по горло сыта и смирением, и достоинством". Её голос погрубел от гнева. На лице полковника не дрогнул ни один мускул. "20 лет ждать журавля в небе, которого тебе обещают после каждых выборов, и в конце концов потерять сына?" продолжала она. Вот и всё, чего мы дождались. К этим упрёкам полковник уже привык. Мы выполняем свой долг, сказал он. А эти все на эти 20 лет выполняли свой, получали по 1000 песов в месяц, ответила женщина. Возьми Кума Сабуса, у него столько денег, что они не помещаются в его двухэтажном доме. Ведь он пришёл в город бродячим торговцем, обмёрз вокруг шеи змею и ходил продавать лекарство. Но он умирает от диабета, сказал полковник. А ты умираешь от голода, сказала женщина. Пойми наконец, что достоинством сыт не будешь. Сверкнула молния, гром треснул на улице, ворвался в спальню, прокатился под кроватью словно куча камней. Женщина бросилась за четками. Полковник улыбнулся. «Это тебе за то, что ты не умеешь сдерживать язык. Я всегда говорил, что Бог — мой партийный соратник». Но на самом деле ему было не до шуток. Минуту спустя он погасил лампу и погрузился в невеселые мысли, лежа в разрываемой молниями темноте. Он вспомнил Маконда. 10 лет ждал полковник, когда не Ирландия выполнит свои обещания. Однажды, в сонный час сиесты, он увидел, как подъезжает жёлтый пыльный поезд, переполненный задыхающимися от жары мужчинами, женщинами, животными, которые громоздились даже на крышах вагонов. Начиналась банановая лихорадка. За одни сутки посёлок преобразился. Уеду, сказал тогда полковник. Меня мучит от запаха бананов. И он уехал из Макондо обратным поездом в среду, 24 июня 1906 года, в 2 часа 18 минут пополудни. Понадобилось полсталетия, чтобы полковник понял, что не знал ни минуты покоя с тех пор, как была сдана Неерландия. Он открыл глаза. Значит, и нечего больше думать об этом. О чём? О петухе, сказал полковник. Завтра утром продам его куму Сабасу за 900 песо.